преемство в прямой нисходящей линии другое благоприятное условие заключалось в новом порядке преемства великокняжеской власти значение какое приобретало московское княжество своими успехами все доставалось великому князю старшему из московских князей который сверх своего московского удела владел еще Великокняжеской Владимирской областью. С Ивана Калиты в продолжении ста лет таким великим князем становился почти всегда старший сын предшествовавшего великого князя, у которого в минуту смерти обыкновенно не оказывалось на лицо младших братьев. Случилось так, что московский княжеский дом не разрастался в боковые ветви. Младшие дяди вовремя уходили со сцены, не становясь поперек дороги старшим племянникам. Потому переход великокняжеского достоинства в нисходящей линии до смерти Калитина правнука великого князя Василия Дмитриевича не вызывал спора среди московских князей а князьям других линий, соперничавшим с московскими, ни Суздальским, ни Тверским, не удалось перебить у них великого княжения. Случайность, повторяясь, становится прецедентом, который силой привычки превращается в обязательное требование, в правило. Неоспариваемый переход князь, Великокняжеской власти от отца к сыну, повторявшийся в продолжении нескольких поколений, стал, по выражению летописи, отчеством и детством, обычаем, освещенным примерами отцов и дедов, на который общество начало смотреть как на правильный порядок, забывая о прежнем порядке преемства по старшинству. И это условие резко вскрылось в той же московской усобице. Продолженная по смерти Юрия и его сыновьями, она взволновала все русское общество, руководящие классы которого — духовенство, князья, бояре и другие служилые люди — решительно стали за Василия. Галицкие князья встречены были в Москве как чужие, и как похитители чужого, и чувствовали себя здесь одиноко, окруженные недоверием и недоброжелательством.